Народный целитель из 5 Б. Избранник космоса. Витька появился, как всегда, внезапно и заорал с порога. «Знакомься, народный целитель!» «Где?» — спросил я, невольно заглядывая за Витьке на плечо. «Вот!» — ответил Витька, гордо ударив себя кулаком в грудь. «Вот он перед тобой! Ты, что ли? А кто же еще? Кроме нас здесь никого нет!» Он сделал небольшую паузу, потом продолжал. «Такие дела творятся, ты не представляешь!» «Нет, конечно!» «Да ты проходи!» Витька прошел в комнату и достал из кармана какой-то листок, тяжело вздохнул. Опустился на стул. Я сразу понял, что в его жизни что-то случилось. «Обошел сейчас несколько человек из нашего пятого Б», продолжал Витька, заглядывая в листок. «Так, ага, один, два, три, четыре, четырех. И ужаснулся. Что такое? Представляешь, все больные, все до одного. Вот я к тебе и рванул, вдруг ты тоже чем-то болен. Значит, придется лечить». «Да нет, я здоров», — сказал я. Правда, с утра у меня поднывал зуб, но ведь это не та болячка, о которой стоит докладывать Витьке. «Ну-ну», — сказал Витька, подходя ко мне и похлопывая меня по плечу. «Это только так кажется. Каждый думает, что здоров, а на самом деле... Поэтому я просто обязан тебя осмотреть». «Ну так осматривай». «Подожди, не торопись. Сначала нужно определить, в каком месте ты живёшь». Он оценивающе осмотрел взглядом комнату, как будто бы пришел ко мне первый раз и многозначительно протянул. «Да. Ну и местечко». От этих слов мне стало не по себе. «Что такое? Говори как есть, друг ты мне или не друг». «Вот то-то и оно», — сказал Витька. «Другу такие вещи говорить особенно неприятно». «Говори», — настаивал я. Витька громко вздохнул. «Место не очень хорошее», — уклончиво ответил он. «Черноты и много. Да ты не переживай. Выберу время и попытаюсь кое-что исправить. Ладно, давай лучше перейдем к твоему здоровью». «Подожди», — перебил я Витьку. «Как ты можешь судить о чьем-то здоровье, когда ты не врач?» «А зачем мне быть врачом? У меня же связь с космосом». «Что? А вот и то!» «Нет, подожди». «Объясни сначала, зачем тебе связываться с космосом?» «Ты что, Леха, неграмотный совсем? В интернет не заходишь? Связь с космосом нужна, чтобы людей лечить, понял?» «Набери в поисковике «Лечение космос» и все узнаешь». «Так откуда космос узнать о моем здоровье?» — спросил я. «Ты только не кричи, объясни все спокойно». «Хорошо», — сказал Витька. «Объясняю спокойно. В космосе собрана информация обо всем и обо всех, понял?» но она дается не каждому. Я оказался избранником космоса, то есть медиумом. Я кивнул, хотя ничегошеньки не понял и спросил, а как на эту связь выходить, ну, с космосом? Ну, наконец-то, обрадовался избранник космоса. Чувствуется, что ты начинаешь что-то понимать. А вот для этого у меня есть специальное приспособление. Он с важным видом полез в карман. Я следил за его рукой, затаив дыхание. Наверняка он извлечет оттуда что-нибудь космическое. Но Витька достал пластмассовый шарик, к которому была привязана длинная нитка. «Вот», — гордо сказал Витька, — «вот что у меня есть». Всезнающий шарик. Я невольно попятился назад. С Витькиной головой было явно не все в порядке, а он с торжественным видом взялся двумя пальцами за конец нитки и не спеша произнес ну начинаем работать. Выхожу на связь с космосом. Кстати, советую учиться, пока я жив». Я молча наблюдал, как Витька связывается с космосом. А тот, не отрывая взгляда от шарика, спросил. «Есть у него гепатит?» Я понял, что вопрос о гепатите касается меня. Но там, в космосе, со слухом, наверное, было не очень хорошо, потому что Витька спросил уже громче. «У него есть гепатит?» Видимо, на этот раз космос не расслышал Витькиного вопроса, потому что он заорал, что было сил. «Да есть у него гепатит, в конце концов, или нет?» От этого крика у меня разболелся зуб, а Шарик зашевелился, потом чуть заметно завертелся. Витька облегченно вздохнул и радостно посмотрел на меня. «Нет у тебя никакого гепатита». «Как ты узнал?» Так Шарик же ответил. «Я не слышал». «Нет, честное слово, с тобой не соскучишься. Ты что же думаешь, что шарик тебе словами будет отвечать?» «Ну, Леха, смотрю, ты совсем ничего не соображаешь. Ты видел, что шарик завертелся по часовой стрелке?» Я молча кивнул, чувствую себя полнейшим неучем «Это означает, что он ответил нет, а если бы против часовой стрелки, то да». И все же я не вытерпел и задал очередной вопрос. «Так он-то откуда знает, что отвечать?» Я видел, что Витька еле сдерживается, чтобы не раскричаться. повторяя для особо умных!» — начал он. «В космосе собрана абсолютно вся информация. Обо всем и обо всех. Ну вот, например, давай спросим. У мухи четыре ноги? Смотри, смотри. В какую сторону шарик вертится?» «Нет», — говорит. «Что еще? Потапов дурак?» Отвечает, что «да». Но ведь так и есть, у него одни двойки в дневнике. «Интересно», — протянул я подавленной осведомленностью какого-то пластмассового шарика. «Еще как!» — подхватил Витька. «Да и вообще...» «Ладно уж, поделюсь с тобой секретом. Ты знаешь, для чего я сейчас по домам хожу?» «Ну, чтобы про здоровье узнать». «Не только это!» — возбужденно воскликнул Витька. «Дело в том, что человек вообще не должен болеть. Врубаешься?» «Ну да», — неуверенно протянул я. «Вот-вот, а жить человек должен 300 лет, как ворон, представляешь?» Я не представлял, а Витька продолжал все так же возбужденно. «Вот я и решил всех вылечить, перевести организм каждого на здоровый режим работы, и тогда весь наш пятый Б будет жить 300 лет. Все уж умрут, а мы все будем жить, в гости, друг к друг другу заходить, вот как сейчас». «Космос не верит, что зуб болит». Я вздохнул. Зуб болел все сильнее, и жить с зубной болью 300 лет мне не очень хотелось. «Так вот», — продолжал Витька, — «что я решил? Я решил каждый день обходить по пять человек из нашего класса, находить болезни, лечить. Потом за город возьмусь. Возможно, чтобы всех обойти, мне потребуется несколько десятков лет». «Так что же, выходит, весь город 300 лет жить будет?» — спросил я. «Не знаю», — покачал головой Витька. «Тем, которым сейчас далеко за 50, осталось, наверное, лет 200. Ну и это неплохо. Ладно, давай дальше, а то отвлеклись». «Значит, гепатита у тебя нет, и это хорошо». «Кстати, а что такое гепатит?» «Понятия не имею», — ответил Витька. «Как это не имеешь понятия?» «Да говорю же, космос все знает. И что такое гепатит, тоже знает. И если есть у тебя гепатит, он так и ответит. Да, есть. А мне-то зачем знать, что это такое?» «А ты уверен, что шарик сам крутится?» Не унимался я. «Да не сам он крутится!» Закричал Витька. «Это космос его крутит, а космос все знает. Все, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами». Я молчал. «Так, какие еще существуют болезни?» Витька наморщил лоб. «Видишь, из-за твоих дурацких вопросов ничего не соображаю». «Свинка», — подсказал я. «Точно», — обрадовался Витька. «Свинка, именно о ней я и подумал». Он снова уставился на шарик и строго спросил. «Есть у него свинка?» На этот раз космос ответил почти моментально. Шарик завертелся против часовой стрелки. «Вот видишь!» — испуганный в то же время радостно сказал Витька. «Хорошо, что я пришел. У тебя, оказывается, свинка. Ты, оказывается, заразный. Не будь меня, ты завтра заразил бы полгорода». «Да нет, у меня свинки!» — рассердился я. «У меня зуб болит, а свинка я еще в три года переболел. Ею раз в жизни болеют. А ты второй раз заболел. Все, стой смирно, не отвлекай». «Так ты что, меня еще и лечить будешь? А что мне остается делать?» Ведь ты же весь город заразишь». Витька отошел в угол комнаты и, закрыв глаза, начал то сводить, то разводить руки. «Ну все», — спустя какое-то время облегченно произнес он. «Теперь ты никого не заразишь. Ты здоров. Можно сказать, что я тебя вылечил». «Так быстро?» — удивился я. «А врачи меня долго бы лечили». «Так то врачи. Они же вслепую все делают. У них-то нет связи с космосом». «Их этому просто не учат, вот они и не знают». «Подожди, а у тебя-то откуда эта связь?» «Так я же учился». «Где?» «Где, где?» «В интернете». «Прошел бесплатные онлайн-курсы, теперь все знаю». «Преподавательница даже сказала, что у меня ого-го, какие способности». «Ну так сделай так, чтобы зуб не болел, раз у тебя способности». Витька вздохнул. Потом сказал я конечно много энергии из за твоих дурацких вопросов потерял ну так уж и быть ладно садись или нет лучше встань он отошел в угол и начал сосредоточенно очерчивать в воздухе фигуру похожую на снежную бабу ну что спросил он ничего перестал нет болит странно удивился витька он давно должен был успокоиться а сейчас — спросил он, ткнув пальцем куда-то в пространство. — Болит. — Что болит? — Зуб, что же еще? — Какой зуб? У тебя уже живот болеть должен. — Да не болит у меня живот! — рассердился я. — Зуб у меня болит, и все сильнее и сильнее. — Ох, и тяжелый же ты человек! — вздохнул Витька. — Напридумывал всякого, вот тебе и кажется. — Да как я могу придумать, когда у меня на самом деле болит зуб? всю челюсть выворачивает. Да нет у тебя никакой связи с космосом, не верю я этому. — Не веришь? — Не верю. А вот я сейчас и докажу, что есть. Витька опять уставился на шарик и спросил. — Есть у него свинка? Вон, смотри, в какую сторону шарик поворачивается. Видишь? Нет у тебя никакой свинки. А теперь про зуб спросим. Болит у него зуб? Видишь? «Не болит у тебя зуб, ты все это выдумал!» И немного погодя добавил. «Ох, тяжелый же ты человек, лёха Даже не представляешь, как я устал тут с тобой. Энергии потерял уйму!» «Ну да ладно! Главное, что ты теперь не заразный. А про зуб ты все-таки выдумал. Видел, в какую сторону сейчас шарик вертелся? Вот то-то же!» «А у него, как-никак, прямая связь с космосом!»